Глава 1040. Абсурдная запись. В бесконечном дао-домене есть одно особое место. Ярко сияющее иллюзорное море, от вида которого захватывало дух. В самом сердце моря плавал шар света. В нем в позе лотоса сидел сморщенный труп в пёстром наряде. По комплекции можно было понять, что это была женщина. Внезапно её веки сдрожали и медленно разомкнулись. «Это правильно!» послышался скрипучий голос, в глазах мертвеца вспыхнул призрачный свет. Тем временем в небе планеты Фатум появился длинный луч радужного света, Ван Буоло летел во главе отряда, и за ним следовал Хаен и Патриарх Калёный Дух. Первое, что Ван Буоло увидел на планете Фатум, так это огромное количество массивных пузырей, парящих между небом и землей. Большинство из них были полупрозрачными, причем на их поверхности простополя лица, не выражающие эмоций. Стоило Ван Булы взглянуть на них, как 10 увеличились в размерах и полетели в сторону гостей. Судя по скорости, они шли на столкновение, явно не собираясь останавливаться. «Дядюшка-наставник, по правилу планеты Фатум, гости могут попасть в центральную область только в пузыря». Поспешил объяснить Сахаян. Ван Булы кивнул. Несмотря на раскрученную культивацию, он не стал уворачиваться. Пару мгновений спустя каждый член группы оказался внутри пузыря. После этого те стали пульсировать загадочной силой. Развернувшись, они полетели к центру планеты Фатум. По пути Ван Буэлэ видел других практиков, тоже путешествующих внутри пузырей. С земли можно увидеть множество летящих по небу, словно семянки одуванчика, пузырей, которые постепенно растворились вдали. Ван Буэлэ обнаружил, что внутри пузыря мог не поддерживать работу культивации, а на нижней стенке пузыря можно стоять как на земле. В итоге он сел в позу лотоса и посмотрел вниз. Планета Фатум отличалась от всего, к чему он привык в Федерации, поверхность планеты была красной, причем это была не Земля, а смесь песка и гравия. Алые, словно свежая кровь, просторы уходили до самого горизонта. Местные растения тоже имели красноватый оттенок, да и выглядели они довольно странно, некоторые были гуманоидные формы, другие по форме напоминали причудливые сферы. Даже деревья оказались не такими, как он привык. Несмотря на короткие стволы, у них были раскидистые кроны несколько тысяч метров в диаметре, отчего они выглядели неестественно. Ван даже углядел племена аборигенов, большинство из которых жили первобытным строем. Туземцы имели по одному глазу и четыре ноги. Небо было привычного для Ван Буала голубого цвета, а вот облака оказались черными. Они отличались от грозовых туч на земле. Будучи абсолютно черными, они создавали непривычную землянину безрадостную атмосферу. Мимо пузырей проносились крылатые существа, похожие на летучих мышей. Они летали настолько быстро, что сперва он принял их за черные молнии. Похоже, они по какой-то причине боялись пузырей, поэтому старательно облетали их страной. Если бы это было все, то поездка показалась была не особо замечательной, но тут он увидел, как из большого облака высунулась чешуйчатая рука и схватила черную молнию. Когда крылатая тварь дико крича исчезла в облаке, оттуда послышались хрусты чавкующие звуки. Это заставило Ван Бола нахмуриться. Хоть крылатые бестии были не очень сильными, мощь руки по оценке Ван Болы похоже, превосходила стадию вечной звезды. Ван Буэлла охватил благоговейный трепет. Спустя несколько дней пути это чувство усилилось, когда он увидел несколько дюжин гигантских зверей далеко внизу. Чудища походили на слонов, только с очень короткими хоботами. Они лежали на красном песке и время от времени то ли выли, то ли ревели из их ноздрей вырывались пузыри, которые затем поднимались в небо. При виде пузырей Ван Болы заморгал. Они были до боли похожи на пузыри, в которых они сейчас находились. Попутно он понял, почему эти существа выли. Ему удалось рассмотреть ползающие по их шкурам черные точки. Оказалось, что это были крохотные насекомые. Именно из-за их укусов эти странные слоны протяжно ревели. Зрачки Ван Болы сузились, но комментировать это он не стал. Остальные находились в своих пузырях поэтому они не могли разговаривать. Большинство слышали о странностях планеты Фатум, поэтому они выглядели довольно спокойными. Но были и люди вроде Ван Буэлэ. Впервые оказавшись на планете, они с интересом крутили головой. Два дня спустя цвет Земли изменился с красного на золотистый. На границе двух регионов перед Ван Боле предстала более странная сцена. Граница между красным и золотым песком была нефиксированной, и она двигалась словно волна, Иногда красная часть заходила вперед, а потом приходил черед золотой волны. Если присмотреться, то становилось ясно, что это был не океан, а пищёные руки и ноги, которые сражались друг с другом. Когда побеждали красные, то они вторгались на территорию золотых. В случае победы золотых происходила обратная ситуация. Очевидно, сражение никогда не прекращалось. Бесконечная война, где ни та, ни другая страна не могла победить. «Ну и планета!» — пробормотал Ван Була. Тем временем пузырь поплыл над золотой пустыней. Между небом и землей он увидел гигантского змея более сотни тысяч километров в длину. Его толщина тоже впечатляла. С такими размерами он напоминал настоящий континент. И действительно, на его спине виднелись горы, небольшие озера и немало рукотворных строений. Там же находилось множество практиков. Они вместе со змеем подняли головы и посмотрели на проносящиеся мимо пузыри. Ван Пола тоже посмотрел вниз. Среди скопления практиков на спине змея он увидел знакомую девушку в длинном синем платье. Лицо скрывала красивая маска, она тоже сейчас смотрела на Ван Буэлэ. Стоило их взглядом встретиться, как пузыри группы Ван Буэлэ полетели прямиком к змею. Теперь они летели намного быстрее, чем раньше. В мгновение ока они спикировали гигантскому змею, сразу после этого они лопнули, выбросив пассажиров ему на спину. Не прошло и секунды, а Ван Боулэ в яркой вспышке возник на одной из ближайших гор. Рядом с ним материализовался Сехаян. Дедушка-наставник, пузырь не пропускал божественное сознание. Этот змей зовется чушия бедствий. Его можно сравнить с божественным боком скопления бушующего пламя. Это существо одно из 39 зверей первозданного хаоса. На время путешествия мы будем жить на гигантском змее. Он доставит нас на торжество в честь дня рождения преподобного Тяньфа, Когда змей доберется на место, начнется празднество. Если судить по прошлому разу, то ему потребуется почти две недели, чтобы добраться до места. Ван Буэлла слегка присвистнул. Он почувствовал под ногами слабую вибрацию, когда змей полетел дальше. Стоило ему почувствовать исходящее от чудовища и как его захлестнуло изумление, которое было тяжело скрыть. Здесь живет 39 существ уровня божественного бока? Если преподобный Тяньфа действительно дух книги судьбы. Тогда откуда она взялась? В древних храниках семьи Сэя есть запись. Она кажется абсурдной. Даже патриарх посчитал это чем-то неправдоподобным». Сх немного помелся, а потом отправил ему мысленное сообщение. «В хранике говорится, что темная секта или бесконечный клан существовали на просторах нашей вселенной давным-давно. И это якобы записано в книге судьбы. Другими словами, мы не существуем. Ведь глупости, правда?» Сахаян покачал головой.